Глава третья. Рафи. Когда убийца наконец явился, Рафи был готов. Он давно был готов. С той самой ночи на краю Деколесья. Ночи! которую пропала Ниф. Он постоянно ждал, когда же грянет гром. Казалось чудом, что это не случилось много раньше. Неделю назад он явился в деревню с бесчувственным телом Кири на плече. Думал, что сразу нарвется на неприятности, что жителей перебудило кошмарное противостояние на границе Диколесья, столкновение леса в облике человека с воплощенной тенью. и в испуге они могут накинуться на Рафи. Но все деревенские загадочным образом спали. Может быть, под влиянием магии, а может быть и потому, что люди, выбравшие жизнь так близко к диколесью, давно научились не видеть странностей. Так или иначе, битва богов на границе чаще, похоже, прошла незамеченной. Кроме того, Самая северная деревня Валейды, по счастью, не отличалась излишней законопослушностью. Рафи быстро отыскал человека, что без раздумий помог ему пересечь границу Флорианы с раненой женщиной на руках и даже глазом не моргнул, когда Рафи заплатил чистым золотом за отправку ее в Рильд. Это обошлось недешево, хотя путь и был близким. Переход по морю на восток к скоплению островов на которых располагался рильд обычно занимал три дня однако рафис смог отыскать моряка готового совершить его за два он заплатил достаточно чтобы Кири обеспечили едой но не более того и выдал ее капитану корабля за свою дальнюю тетушку страдающую помешательством. оставалось гадать поверил ли тот в его историю как бы то ни было В золото он поверил точно. По возвращении в столицу Рафи почти без труда удалось заставить остальных женщин из ордена Кири отбыть за море к их верховной жрице. С ними в путь отправилось и послание в рильские храмы. От стоимости всего этого и от того, как быстро пустел его кошелек, у Рафи ныло в животе, но избавиться от жриц было необходимо. Ненамного сложнее оказалось обмануть храм и весь двор, рассказав, будто королева Невира так впечатлилась набожностью Рильта, что отправила весь орден Валейды набираться там мудрости. Рафи оставалось лишь уповать на то, что высланным жрицам хватит ума не болтать о произошедшем и что любые росказни Кири сочтут бредом и последствиями увечий. Пока ему сопутствовала удача. Но он был достаточно благоразумен, чтобы не верить, что так будет всегда. Несколько раз он даже думал, что стоило их всех просто убить, и Кири, и остальных жриц. Но он не был таким кровожадным. Пока. Хотя именно так наверняка поступила бы Ниф. Ниф. Арик. Рафи закрылся от горя, отчаяния и вороха других, перемешанных с ними эмоций, отодвинул все чувства подальше от себя и удерживал их там усилием воли и вином, когда воля не справлялась. Вчера он вспомнил о скором дне рождения Арика. Разум вытолкнул информацию, будто бы случайно. Но хоть он и... опустошил почти сразу после этого целую бутылку вина, в действительности Рафи почти не горевал. Ему не хватало времени и сил. Когда все это разрешится, когда он, наконец, вернет Нив, тогда они смогут горевать вместе. Хотя мысль о «вместе» и казалась ему безумно странной. Он любил Нив. Любил с самого их детства. Но уловить суть этой любви было намного труднее, чем осознать сам факт. Уловить ее природу и форму, понять, какое место это чувство занимает в его груди. Рафи любил Ниф, но знал ли ее вообще? До всего этого ему казалось, что знал. До леса и ред, до белых деревьев и святилища. до того, как она втянула в себя тьму и исчезла под землей. Увидев, на что она способна, на что она готова пойти, Рафи понял, что все-таки не знал ее совсем. Сейчас весь рой нескончаемых мыслей отступил далеко, когда убийца, которого он готов был встретить со дня возвращения в столицу, наконец пробрался в его комнату. Рафи лежал без рубашки в кровати и щурился в темноту, глядя на того, кто скрывался в тенях. Перед тем, как убийца его разбудил, Рафи снился сон. Огромное белое дерево, увитое сплетениями черных и золотых линий. Остатки сна еще плавали в уголках его сознания, пока он следил за крадущейся по комнате фигурой сквозь опущенные ресницы, едва приоткрыв глаза. Рафи старался дышать глубоко и ровно, и лежать расслабленно. И руку под подушку, где всегда держал наготове короткий кинжал, запустил так, словно просто заворочился во сне. Убийцу это движение не спугнуло. Он и одет-то был, как будто не для такой работы. Весь в черном, да, но его наряд казался то ли робой, то ли платьем. Впрочем, это наверняка была игра света. Тёмная фигура подобралась ближе. Блеска клинка не видно, но есть и другие способы убить. Рафи покрепче стиснул рукоять кинжала под подушкой. Надо узнать, кто его послал, прежде чем прикончить. Сейчас почти все вокруг виделись Рафи возможными врагами. но было не лишним узнать, кто именно оказался самым смелым. Когда человек подкрался достаточно близко, чтобы заметить его прищур, Рафи опустил веки. Глубоко вдохнул через нос, стараясь успокоиться, и, вспоминая навыки, освоенные за год тренировок с тором, в щеку ему чуть обдало теплым дыханием. Убийца склонился вплотную. Рафи зарычал и резко сел, рассекая кинжалом воздух и задерживая острие клинка прямо под горлом темной фигуры. «Короли и тени, Рафи!» Звонкий смех. «Знакомый?» «Ты проворнее, чем я думала!» Он сузил глаза, привыкая к сумраку, и вглядываясь в игривую улыбку той, кому приставил к шее кинжал. «Каю?» «Акада Каю». Третья дочь императора Неоха блеснула зубами в лунном свете, поднимая руку и сбрасывая капюшон. Длинные прямые волосы водопадом рассыпались у неё по плечам, и она раздражённо тряхнула головой. «Скажу честно, ты меня впечатлил». Девушка подчёркнуто аккуратно оттолкнула лезвие его кинжала пальцем, отошла к столу, чиркнула спичкой и зажгла наполовину оплывшую свечку. Скрестила руки и обернулась к Крафи, глядя на него скрывшимися в тенях глазами. «Когда мне оставались до тебя считанные дюймы, а ты всё спал, я уже решила, что тебе конец». «Так ты собиралась меня убить?» «Конечно, нет. Просто хотела проверить, смогу ли». «Это не очень утешает, знаешь ли». Мне хотелось испробовать одну технику, о которой я сегодня прочитала. Короли Элкерата обучали своих стражей двигаться почти бесшумно, перенося вес только на пятки. Понимаешь, поначалу кажется, что разумнее идти на носках. Мы же всегда крадёмся на цыпочках, пытаясь быть тише. Но на самом деле так легче потерять равновесие и споткнуться. «Ты шла не бесшумно. Я проснулся». ну «Короли Элкераты не обучали меня!» Рафи провел рукой по лицу. Официально Каю прибыла в Валейду, чтобы пользоваться библиотекой, и тем самым пополнила строй книжных девиц, ставших для него занозами в заднице. Сначала близняшки Валедрен, а теперь и Акада. Похоже, он обречен иметь дело с таким типом женщин. Она приехала три дня назад, без свиты и почти без вещей. Предъявила письмо, подписанное Айлой. Тоже тот еще удар под дых. В котором принцессу неоха приглашали оставаться в Валейде, сколько она пожелает, и заверяли, что двор будет бесконечно рад ее принимать, пока она обучается навигации. В четырнадцать лет Рафи сам получил почти такое же послание. и прибыл сюда изучать торговые маршруты. Явившись в начале осени, Каю не могла рассчитывать немедленно приступить к учебной программе с кем-то из преподавателей Валейды, потому что все они разъехались по своим имениям и готовились к быстро наступающим холодам, но ее это, кажется, не беспокоило. Каю облизнула кончик пальца и лениво провела им сквозь пламя свечи. Она старалась держаться беспечно, но всё равно выглядела напряжённой. Будто ей было намного неуютнее находиться в мужской спальне среди ночи, чем она желала ему показать. Рафи прищурился, глядя на пляшущий огонёк. Не подумал бы, что, приехав изучать навигацию, ты станешь тратить время на очтиво о техниках элкерадских убийц. Мне многое интересно. Однако именно это может быть интересно тому, кто замыслил захватить трон. От этих слов Каю как будто немного расслабилась, словно такая прямота её даже подбодрила. Но лицо её по-прежнему ничего не выдавало. Она не отрывала глаз от свечи и продолжала водить пальцем через огонь. «То есть ты мне не веришь?» «Твоя семья отправила тебя сюда учиться, как только королева заболела. И это никак не связано с тем, что ты следующая должна наследовать трон Валейды? Конечно, я тебе не верю». Девушка снова напряглась, но ответила легкомысленно. «Я тебя умоляю. Считаешь, Валейда стоит того, чтобы затевать войну? Да на некоторых похоронах бывало поживее, чем при этом дворе». Она пожала плечами, накручивая на палец прятку волос. И я не знала, что королева больна. Последнее, о чём я слышала, что она влезла в дела Ордена и принялась менять то, что не менялось веками. Нужно крепкое здоровье, чтобы заниматься подобным. Упоминание ниф было ошибкой. В груди у него одновременно разверзлась пустота и закипела злоба. «Она скоро поправится, я уверена», — продолжила Кайл. Может, тогда будет бал? Я люблю балы. Сто лет уже не танцевала. Может, тебе стоит вернуться домой и уговорить отца устроить парочку? Палец Каю замер, обмотанный чёрной прядью по костяшку. Любое упоминание об отце словно окатывало её ведром ледяной воды в морозное утро. Мой отец охотнее утопит меня в море, чем устроит мне бал. Она, наконец, отпустила волосы, отвела глаза. «И сколько еще раз напоминать тебе, что мои старшие сестры уже состоят в браке. Одна с аристократом из Элкерата, а вторая с отцовским казначеем. Так что обе не годятся на роль королевы. Ты еще не в браке». Любой претендентке на трон Валейды полагалось быть незамужней или замужем за кем-то из придворных внутри страны. Каю приходилось четвероюродной сестрой Рет и Ниф по хитрому стечению обстоятельств. Из-за чьей-то двоюродной тетки, что уже в почтенных годах развелась, вступила в новый брак с дворянином неоха и родила ему детей. Цепочка наследования была запутанной, но завершалась как раз на Каю, незамужней и потому подходящей на роль следующей королевы валиды Девушка скривила пухлые губы с непонятным рафи-выражением. «Да, я не в браке», — она помолчала, потом пренебрежительно махнула рукой. «Но и не свободна, поверь, и я его не хочу». Непривлекательность трона Валейды поистине была единственным, что играло им на руку сейчас, пока никто еще не знал, что долг вторых дочерей остался в прошлом. Рафи решил, что просто обязан держать это в тайне как можно дольше. Тем не менее, хотела Каю этот трон или нет, прибытие возможной претендентки на корону, буквально через несколько дней после пропажи Ниф, его встревожило. Рафи задумался, уже в который раз не поздно ли ему вернуться к былому изучению торговли? и особенно поставок вина. Небо за окном едва заметно окрасилось рассветными лучами. Ночь разжимала кулаки и раскрывала пальцы нового утра. Рафи окончательно проснулся. Пытаться засыпать снова было бессмысленно. Он сердито нахмурился, встал и замотал вокруг пояса одеяло, чтобы дойти до шкафа. — Зачем ты сюда влезла ни свет не заря? кроме отработки на мне твоей техники убийства, что меня до сих пор огорчает, между прочим. Я ведь мог убить тебя. Я знала, что не убьешь. Считай это плодом твоего очевидного благородства. Каю села на деревянный стул у стены и подперла подбородок кулаком. — Ты до боли благороден, Рафи, до такой степени! что это не столько привлекает, сколько выводит из себя. По счастью, я не особо стремлюсь быть привлекательным. Он распахнул шкаф так, чтобы скрыться от ее глаз за широкой дверью. «Не для кого, кроме королевы, хочешь сказать?» Рафи застыл со штанами в руках. Но уже через мгновение надевал их, стараясь двигаться как можно непринужденнее. С чего ты это взяла? — Ну, например, у меня есть глаза. А ты, Рафи, ходишь с таким видом, будто у тебя на плечах целый мир. — Ради кого еще ты стал бы таскать такой груз? Он дернул рубашку слишком резко, чуть не разорвав шов. Когда с одеванием было покончено и Рафи закрыл шкаф, Кайя уже сидела на стуле, как положено принцессе. изящно скрестив щиколотки. Пламя свечи золотило кончики её длинных прямых волос, почти из сине-чёрных. «Жду, не дождусь встречи с ней, как только она поправится», произнесла девушка. «Ужасно хочется познакомиться с дальней родственницей, что вот так тебя покорила От этих слов Рафи крепко стиснул зубы. Королева восстанавливает силы во Флориане и едва ли вернётся прежде, чем ты уедешь. Жертва сестры тяжело ударила по её здоровью. По крайней мере, тут он не лгал. Во Флориане в полутьме мелькнуло что-то белое. Каю вытащила плотно сложенный лист бумаги из кармана, скрытого в складках юбки. Как странно в таком случае, что письмо о ней прислали из Рильта. Рильт? Кири? Проклятье! Она не теряла времени даром. Не было смысла играть в непонимание. Да Рафи и не умел играть. Он быстро пересек комнату и требовательно протянул руку. Каю с улыбкой отдала ему письмо. — Могу рассказать тебе, что там, если хочешь. Это несложно. Я даже почти расстроилась. Только вчера читала о шифрах и подумала было, что выйдет попрактиковаться. «Как я от тебя устал!» Он быстро просмотрел послание, бросил взгляд на подпись внизу листка прежде, чем вчитываться в основное содержание. «Да, от Кири, конечно. Чёрт, чёрт, чёрт! Откуда она у тебя?» Каю ответила не сразу. Сперва подняла на него взгляд, в котором будто промелькнула нерешительность. А может, ему просто показалось? Слишком быстро всё исчезло. «Встретила посыльного на подходе к твоей комнате и сказала, что могу передать тебе письмо». Она сверкнула улыбкой. «Думаю, он решил, что мы встречаемся в такой ранний час ради плотских утех». «Чудесно!» — пробормотал Рафи. и вернулся к письму. Зря он так надеялся, что бывшая верховная жрица окажется более неспособной действовать, что травмы могут и правда лишить ее рассудка. Кири писала вежливо и сдержанно, давая понять, что разгадала его действия. Но напрямую ни в чем не обличала. Благодарила за то, что он обеспечил ей дорогу. За отправленных следом сестер — Она уверена, что ему это многого стоило. Говорила, что размещение их в рильте было до да нельзя удачным решением. От этих слов у него мурашки побежали по шее. «Здесь, за морем, вдали от гула проклятого леса, проще слышать», — писала Кири. И многие из прежде сомневающихся сестер наконец обратились. «Ерунда». ради хотелось верить, что всё это ерунда. Но не получалось. Не до конца. Помимо прочего, Кири советовала не жалеть денег на то, чтобы обеспечить жрицам Валейды покой. И от этой очевидной попытки вымогательства, пустячной угрозы в сравнении со всем остальным содержанием послания, ему пришлось проглотить усмешку. А дальше, в самом конце... Королева в добром здравии, спешу вас обрадовать. Ей предстоит отыскать свой ключ и пройти необходимый путь. Звёзды хранят много историй, но у каждой в развязке сердце древа. Она всё-таки оказалась безумной. Отлично. Просто изумительно. Рафи сложил письмо и сунул его в карман, с трудом сдерживая кривую ухмылку. Верховная жрица со своим орденом отправилась в Рильд молиться за королеву. молебный тем плодотворнее, чем больше жрицы их возносит Это было высосано из пальца. Рафи не видел смысла в религии и знал лишь азы. Но эти слова он произнес тем поставленным вежливым тоном, который обычно берег для визитов родни, надеясь и сейчас придать вес явной чепухе. Очевидно, верховной жрице нелегко под бременем такой ответственности. Очевидно, согласилась Каю сухо и сдержанно. Но зачем ей писать тебе? Королева доверила мне вести все дела, пока она поправляется. Каю прищурилась. Доверила тебе, медусийцу, а не кому-либо из придворных валидей? «Ты ничего не знаешь об этом дворе!» — Рафи покачал головой. «Никому из них нет дела до проклятого трона!» Каю горько усмехнулась. «Видишь, править холодной и бедной страной, которая может заставить тебя принести своего ребёнка в жертву, не самая заманчивая возможность ни для меня, ни для других!» Из тела Рафи ушло привычное напряжение. Это давало немного выдохнуть, пусть осторожно, пусть и под гнётом всего, что могло ждать впереди. Рафи снова приблизился к шкафу, достал из его недр камзол и стал неторопливо надевать. Выжидая, что же предпримет дальше эта тень ее раздери-девица, явно настроенная ему досаждать. Всё такая же прямая и чопорная, Каю кивнула, будто что-то уразумев. Потом с характерной плавностью движений поднялась, скользнув чёрной юбкой по полу, и подошла к нему. Рафи был высокого роста, а каю совсем небольшого. Тем не менее, даже глядя на него снизу вверх, она не выглядела неуверенной. — Если ты рассчитываешь всё это провернуть, — произнесла она тихо, Тебе понадобятся деньги. Это было так неожиданно, что у Рафина миг отвисла челюсть. Каю продолжила говорить, пользуясь его удивлением. И на глазах, превращаясь из легкомысленной принцесски-книгочейки в нечто иное, жесткое, как сталь. Путь до Рильта обходится дорого. И, похоже, сколько бы золота ты не отправил скири Ей этого показалось мало. За зимние поставки припасов тоже будет нужно платить. Я знаю, что Валейда почти всё завозит из-за границы, а если какие-то страны решат, что в отсутствие королевы цены можно задрать, всё станет ещё дороже обычного. Не говоря уж про некоторые перебои с оплатой за молебны. Она помолчала. И лекари для королевы тоже обходятся недешево, я уверена. Это было проверкой. Секундная заминка, и он ее не прошел. Каю снова кивнула. Так и думала. Тогда где она? Во Флориане. Да брось уже, Рафи! Он стиснул губы в тонкую линию. Каю закатила глаза. «Ладно, не говори мне». Она сдалась быстрее, чем можно было ожидать. «Во всяком случае, королева жива». «Жива. И скоро вернётся». Это должно было прозвучать с вызовом. Но она только опять кивнула, будто он лишь подтвердил что-то ей известное. «Твоё молчание...» Он почти ощерился. «Уверен, тоже обойдётся недёшево». Она нахмурилась, резко изогнув брови. — За это платить не придётся. Растерянность лишила его дара речи. Каю пожала плечами отвела глаза. — Я уже говорила, что ты до боли благороден. Благородство может погубить. Особенно человека в чужой стране с пропавшей королевой. Я правда хочу помочь тебе, Рафи. Она коротко печально улыбнулась. Ты просто не справишься с таким в одиночку. Рафи отчаянно старался снова не разинуть рот. Пришлось изо всех сил стиснуть челюсти. Каю легонько постучала ему по груди там, где под камзолом в кармане рубашки скрывалось письмо. Подумай об этом. Она уплыла к выходу и выскользнула из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Рафи какое-то время смотрел ей вслед, нервно проводя рукой по коротко остриженным волосам. «Тени разделив всех пятерых королей на пяти сраных лошадях!»